Обратный путь занял меньше времени, так как фрегат стал значительно легче из-за отсутствия четырех баков с топливом. Во время перелета практически не уделял внимания Веронике. Я был полностью погружен в работу. Она это понимала и не жаловалась, за что я ей благодарен. Мне приходилось постоянно быть на связи с поселением РОС, подготавливая его к вторжению и к приему людей, живущих в иных поселениях. Моя база наиболее защищенная, так как находится на значительной глубине и способна выдержать орбитальную бомбардировку. После стыковки Левиафана к ремонтному доку, я сразу отправился на поверхность Луны, где меня уже ждал контр-адмирал Нечаев. Как только он узнал о нашем прибытии, то сразу вызвал меня к себе. Когда я спустился, то понял, что район космодрома похож на муравейник». Виднелись целые вереницы луноходов, тащивших грузы. Части двигалась в направлении шлюзовых ангаров поселения Рос, остальные в направлении космопорта моей компании из улётных площадок челноков. Несмотря на дешевизну и удобство запуска грузов с помощью электромагнитных разгонных платформ, челноками продолжали пользоваться. Всё равно с орбиты нужно что-то спускать, включая людей, а в обратный путь брали попутный груз, не пустыми же подниматься. Как только я попал в коридоры базы ВКС, то сразу же направился в центр управления колонии, где располагался штаб Нечаева. Суета внутри поселения была не меньше, чем на поверхности. Мне это и дело приходилось уворачиваться от бегущих навстречу людей или прижиматься к стенкам, чтобы пропустить в ББС. Наконец, пройдя проверку личности на входе, я попал в оперативный штаб, где находились офицеры из высшего командного состава и сам контр-адмирал. Как раз сейчас они спорили, пытаясь выработать план дальнейших действий. «Я считаю, что нужно выдвигаться им навстречу», — предложил Нечаев. «Так у нас есть хоть какой-то шанс нанести им ущерб». но господин командующий», — возразил один из офицеров. «У нас слишком мало сил для этого. Да и мы пока не понимаем, на что способны три новых вражеских корабля. Нам нужно идти на орбиту Земли и под прикрытием орбитальных платформ держать оборону». Я обратил внимание на застывшее изображение на проекционном экране. Оно было слегка размытым. Видимо, снимок сделан с довольно большого расстояния. Но всё равно хорошо угадывались обводы пяти кораблей. Три из них были похожи на те, что посещали нас в первый раз. Два были похожи на первый тип, но гораздо шире, а последние раза в два больше остальных. В этот момент Нечаев увидел меня, переминающегося с ноги на ногу. «А вот и герой сражения у Марса», — с улыбкой произнёс контр-адмирал. Все отвлеклись от обсуждений и обратили на меня внимание. «Да какой я герой?» — удивился я. Там вся заслуга капитана Лукашевича и экипажа». «Знаю, Лукашевич мне уже доложил. Но корабль-то ты построила». «Ладно, проходи. У меня к тебе есть вопросы». Я приблизился к столу и поздоровался с присутствующими. На их лице были видны следы бессонных ночей и усталости. «Михаил, мы тут спорим и никак не придём к общему решению. Может, взгляд со стороны поможет нам? Я предлагаю...» «Я слышал ваш спор». Перебил я нечаиво. «И считаю, что вы правы, господин контр-адмирал». «Поясни». «После состоявшегося боя на орбите Марса проявился один значительный недостаток наших кораблей. Мы сильно уступаем противнику по характеристикам наших вооружений, особенно это касается скорости генетических снарядов. Даже их малый корабль в ближнем орбитальном бою смог причинить значительный ущерб моему фрегату. А судя по первому визиту, у них ещё есть и плазменное оружие, и сгусток плазмы движется ещё быстрее. Их более крупные корабли не дадут нам и шанса. Висящие на орбите корабли Земной Федерации будут скованы гравитацией и станут отличной мишенью. Их просто расстреляют, не вступая в ближний бой. Тем более, что мы действительно не сталкивались с новыми типами кораблей. И что ты предлагаешь? На мой взгляд, единственное правильное решение – это выходить им навстречу. Разогнавшись, флот избавится от влияния гравитации, а взаимной скоростью, хоть и не полностью, но нивелирует преимущество противника. А далее только массированный залп торпед может дать какой-то результат. Нечаев кивнул и оглядел офицеров. «Так, ладно, сделаем перерыв. Через четыре часа встречаемся снова и примем окончательное решение». Присутствующие за столом зашевелились, собирая свои вещи, и начали направляться на выход. «Михаил, останься. У меня есть к тебе дело». Как-то вымоченно произнёс контр -адмирала. Когда никого не осталось, Нечаев предложил мне присесть. Пока контр не сказал мне, чего он хочет, я решил задать интересующий меня вопрос. «Господин контр-адмирал, что говорит Земля?» Он махнул рукой. «Ничего не говорит. Они даже не отвечают на наши попытки связаться и согласовать совместную оборону». «Понятно. Так что вы хотели мне сказать?» Нечаев растёр руками лицо и посмотрел на меня покрасневшими глазами. «Михаил, ты же понимаешь, что практически весь офицерский состав отправится на кораблях встречать врага?» Я кивнул в знак согласия. «Так вот», — продолжу Нечаев. «Я бы хотел оставить тебя здесь за главного». Я попытался открыть рот, чтобы возразить, но контр-адмирал поднял руку и жёстко сказал. «Не перебивай. Ты здесь единственный, кто справится с управлением колонии. Только у тебя есть подобный опыт. Да и все жители всё равно перебираются в твоё поселение. Для управления гарнизоном оставлю при тебе капитана Лукашевича». «Похоже, что контр-адмирал прав». Так или иначе, я буду управлять поселением Рос, а на фоне убытия флота и эвакуации всех жителей на мою базу, считаю, все колонии. Поэтому я согласился, но меня интересовал ещё один вопрос. «Контр-адмирал, а что вы решили делать с верфью и портом?» Нечаев смотрел на меня немигающим взглядом и понял, что про это просто забыли. Наконец он выргулся и произнёс. «Да, мы ещё сопливые дети в космических войнах. Всё ещё мыслим категориями Земли». Он поджал губы стал барабанить пальцами по столу, а через минуту спросила «Есть предложение, что с ними делать? Оставить их на орбите Луны значит потерять, а они нам понадобятся после победы». Нечаев хмыкнул, но я не обратил внимания на его скепсис. «У меня есть четыре транспортно-энергетических модуля. Предлагаю везти верфь и порт во внешние окраины Солнечной системы и там спрятать, пока всё не закончится». «Согласен», — без раздумья ответил контр -адмирал. «Действуй. Я сообщу всем, что теперь ты исполняешь обязанности главы колонии. Так что у тебя будут все полномочия». «У меня есть ещё один вопрос». Ничаев кипнул. «Левиафан возвращался сюда неделю. Насколько я знаю, пришельцы уже должны были быть здесь. Где они сейчас контрадмирал продел манипуляции с интерактивным столом и повернулся к большому экрану. Я тоже повернулся и увидел занимательную картину. Флот противника вышел на орбиту Юпитера и чем-то активно занимался. «Можно?» — спросил я у контр-адмирала. Тот сделал приглашающий жест рукой, и я подошел ближе к экрану. Жестами немного приблизил картинку и попытался понять происходящее. От самого крупного корабля отделялись мелкие, по размеру схожие с тем, который встретился нам у Марса. Далее эти корабли сбрасывали свою скорость так, что часть траектории их орбиты проходила через верхние слои атмосферы планеты. И пролетев сквозь облака газа, они возвращались к носителю. И таких кораблей было около тридцати. Я наблюдал и не мог понять, для чего они это делают. Мне понадобилось минут пять, чтобы осознать простоту и гениальность применяемого решения. Я обернулся к Нечаеву и возбуждённо произнёс. «Заправка?» Тот гивнул. «И долго не так?» «До да вторые сутки пошли». «Интересно, это же где они так поиздержались?» «Или они собирают водород для чего-то другого?» Я наблюдал ещё с минуту, а затем решил, что пора заняться делами. Но перед тем, как уйти, я предложил контр-адмиралу взять Левиафан в качестве флагмана. На что тот ответил. «Я и сам хотел просить тебя об этом». И уже с улыбкой добавил. Лукашевич просто чудеса рассказал о нем. Орбита Луны. Мостик фрегата Левиафан. «Господин контр-адмирал, займите противоперегрузочный ложемент. Через 10 минут начинай манёвр». Нечеф обернулся и задержал свой взгляд на молодом офицере. Затем снова вернулся к проекционному экрану. «Да, да, сейчас». Нечеф наблюдал непривычную картину. Всё движение на орбите Луны замерло, и больше не видно верениц челноков и транспортных контейнеров. Он не рассматривал поверхность вокруг поселения, но прекрасно знал, что и там всё застыло. Вся лунная колония спряталась под поверхность в ожидании неминуемой угрозы. Виднились только верфь и порт. Сейчас там трудились буксиры по два на каждое из сооружений. И витком за витком разгоняли эти громадины, сводя их с орбиты, чтобы устремиться на окраину Солнечной системы. Нечаев мельком глянул на данные о времени прибытия врага в околоземное пространство. «Надеюсь, они успеют», — подумал Нечаев. «Что ж, пора и нам в путь». С этими мыслями контр-адмирал направился к своему ложементу. Чуть больше суток назад вражеский флот завершил заправку водородом у Юпитера и начал разгон в сторону Земли. Он продлился 28 часов, и после часа свободного движения противник начал торможение. В этот момент стало известно точное время их прибытия. В штабе контрадмирала Ничаева всё же приняли решение нанести встречный удар. Это было трудным решением, так как все офицеры понимали, что шансов разбить врага нет. Но не дать завершить манёвр торможения и тем самым подарить земле больше времени на подготовку можно. Но контр-адмирал надеялся нанести противнику хоть какой-то урон, и в частности для реализации своего плана он и выбрал манёвр с пролётом у Земли. В назначенное время девять фрегатов синхронно включили двигатели, которые проработали около получаса. Этого было достаточно, чтобы сойти с орбиты Луны и начать 9 падение в гравитационный колодец Земли. Экипаж Левиафана не занимал капсулы виртуального погружения, так как манёвр был несложным и осуществлялся в автоматическом режиме. Сразу после выключения двигателей команды всех фрегатов занялись последней проверкой системы своих кораблей, а контр-адмирал пытался осуществить собственные планы. «Ну а что там? Есть ответ?» – задул вопрос офицеру связи. Связиста в ответ покачал головой. У Нечаева начали появляться нехорошие мысли. «Мало того, что земля не отвечает, так они ещё могут разнести нас на куски, пользуясь моментом. Нет, такого не может быть. Да Должны же там быть здравомыслящие люди». «Запись сообщения о наших намерениях транслируется», — решил перепроверить контр-адмирал. «Да, сэр, как только мы завершили манёвр, трансляция была включена. Лучи оптической связи направлены на Центр управления полётами и на их флагман». Нечаев кивнул и продолжил рассматривать тактическую карту, пытаясь разглядеть хоть какие-то изменения в поведении земных кораблей и орбитальных платформ. Но по-прежнему ничего не происходило. Наконец, когда была пройдена половина пути, в рядах земной обороны начались какие-то шевеления. «Да что же они творят?» — процедил сквозь зубы контр-адмирал. На тактической карте земной флот уходил со своих орбит и концентрировался в одном месте. Орбитальные платформы также меняли своё положение. «Баллистики! Прогноз новых позиций земного флота!» минуту господин контр-адмирал! Идёт анализ!» — ответил один из офицеров и уже эмоционально выкрикнул. «Анализ завершён! Что там?» — не выдержал Нечаев. На экране появилась предполагаемая конфигурация орбитальных сил Земли, и их новая позиция пересекала с тракторией движения Лунного флота. «Господин Контр-Адмирал», — снова заговорил офицер-баллистик. «Похоже, они готовятся отражать нашу атаку». «Сам вижу», — буркнул Нечаев. «Какой идиот там командует». Нечаеву не давало покоя то, что Земля молчит, а теперь ещё и готовится к обороне от Лунного флота. «Что-то здесь не так», — подумал контрадмирал «Они получают наше сообщение «Да, сэр, подтверждение о принятии сообщения есть», ответил связист. Наконец Нечаев поймал мысль, которая всё время ускользала, и до него начало доходить происходящее. «Вот же уроды!» тихо выргался контр-адмирал. «Что, сэр?» спросил офицер связи. Нечаев повернулся к нему. «Мы можем транслировать сигнал на всю Землю». «Да, сэр», с удивлением произнёс связист. «Мы можем вещать в широком диапазоне радиочастот». «Отлично! Включай!» «Да, сэр!» Связист проделал некоторые манипуляции над консолью. «Сэр, трансляция включена! Можете говорить!» Нечаев зацепился ногами за скобы на мостике и выпрямился. Затем прокашлялся и начал. «Говорит контр-адмирал Нечаев, командующий лунным флотом сил земной федерации. Наш флот направляется навстречу врагу, вторгшемуся в нашу Солнечную систему 10 дней назад. У нас нет намерения атаковать Землю. Предлагаю на время забыть наше разногласие» а мобильным орбитальным силам присоединиться к нашей атаке. Паралёт около Земли выбран специально, чтобы земной флот мог присоединиться. Повторяю, мы не намерены атаковать Землю. Передавайте это сообщение каждые пять минут», — приказал контр -адмирал. «Да, сэр». На мостике наступила тишина. Ничаев продолжал отслеживать обстановку, периодически поглядывая на пост связи. Но ответа не было, напряжение росло. И когда контр-адмирал стал подумывать сменить курс, с поста связи донёс его офицера. «Есть сигнал!» И уже более спокойным голосом добавил. «Похоже, упомянутый вами идиот. Хочет с вами говорить». На мостике раздались робкие смешки, что слегка разорядило обстановку. Нечаев посмотрел на связиста многообещающим взглядом. И тот сразу же откнулся в консоли, делая вид, что он ни при чём. «Вывести на большой экран!» Через мгновение контр-адмирал добавил. «И транслируйте наши разговоры всем». На экране появился человек лет 35 в мундире адмирала флота ВК СЗФ. «Слишком мало для такого звания», — подумал Нечаев. Контр-адмирал пытался напрячь свою память, вспоминая, видел ли он раньше этого офицера. Но попытки были тщетными. Видимо, экипажи фрегатов, которые оказались у земли, полностью сменили. По крайней мере, высший офицерский состав точно. Как и предположил Нечаев, командование на Земле решило под шумок избавиться от флота Луны. Но когда вещание пошло по всем каналам, утаить намерение флота контр-адмирала не удалось. «Да, что-то совсем не так на Земле, раз такое время думают об устранении оппонентов», — решил Нечаев. Наконец человек с экрана заговорил, и его был нарочито при неприжительном. «Мятежным кораблем, — говорит командующий орбитальной обороны Земной Федерации адмирал Андерсон. «Приказываю сбросить скорость и выйти на орбиту Земли с указанными параметрами». «Получаем данные!» Тут же отозвался офицер связи. «В противном случае», — продолжил Андерсон. «Неподчинившиеся корабли будут уничтожены». «Послушай, адмирал Андерсон», — вклинился Нечаев. «Космический флот Луны в любом случае выполнит свой долг и даст шанс Земле и человечеству выжить. Не хотите нам помогать? Тогда не мешайте и дайте нам пройти». «Если откроете огонь, мы отвечать не будем. Это будет на вашей совести». «Я обращаюсь к капитанам кораблей Земли. Вы же понимаете, что в обороне шансов нет. Они просто расстреляют вас издалека. Наша контратака — это дорога в один конец. Но лучше попытаться что-то сделать, чем просто сдохнуть, так и не дотянувшись до врага. Конец связи». И уже по внутренней связи добавил. «На провокации не отвечать. Курс прежний». Офицеры, находящиеся на мостике, переглянулись между собой, но приказ выполнили. Потекли минуты томительного ожидания. На всякий случай Ничаев забрался в ложемент и продолжил наблюдать за происходящим. 30 минут до контакта!» – доложились с поста объективного контроля. «Вывести на экран изображение с камер внешнего наблюдения!» – приказал контр-адмирал. Экран разделился на несколько частей, в каждой из которых транслировалась картинка с камер, расположенных по всему борту. «Только носовые!» На экране остались изображения из четырёх камер, которые показывали край диска планеты. Солнце освещало поверхность, хорошо было видно континенты, облака и океаны. Нечаеву даже пришлось слегка прикрыть веки от яркости картинки. На изображении кружками выделились корабли сил Земли, а орбитальные платформы — ромбами. Сейчас они были просто точками, но невооружённым взглядом можно было заметить, как их размер увеличивается. и что-то?» — обратился Нечаев к посту контроля. «Ничего, господин Годор отбирал. Их системы наведения молчат». «Вот и хорошо», — подумал Нечаев. «И на том спасибо». Тем временем флоты сближались на относительной скорости около трёх километров в секунду, и в какой-то момент экипаж Левиафана увидел стремительный пролёт мимо кораблей Земли. Флот Луны преодолел точку наименьшего расстояния до Земли и начал отдаляться. Контр-адмирал приказал вернуть тактическую карту и уставился на пять маркеров, помеченных как нейтральные. «Ну давайте, вы же знаете, что я прав». Проговорил он одними губами. «Господин контр-адмирал!» Привлю к себе внимание офицер поста контроля. «Фрегаты князь Владимир и Веллингтон покидают строй и ложатся на курс догонку нам!» На лице контр-адмирала расплылась улыбка. «Значит, рискованный манёвр был не зря», подумал Нечаев и начал раздавать приказы, устраивая два новых вымпела в командную сеть. 2 миллиона 348 километров от земли пять часов до контакта. Нечаев погрузился в боевую виртуальную среду и осмотрелся. Уведенное ему понравилось. И он подумал, что Лукашевич был прав, когда хвалил этот корабль. Жаль, что такой только один. но «Ничего, отобьёмся, построим ещё», – приободрил он себя. Вот уже восемь часов подряд объединённый флот Земной Федерации разгонялся в сторону противника. Идея заключалась в наборе относительной скорости между флотами. По расчётам в точке контакта она составит около 1200 км в секунду, что, по идее, нивелирует превосходство противника в вооружениях перед земными кораблями. А ещё эта контратака должна прервать манёвры торможения флота вторжения и заставить его проскочить мимо Земли, тем самым отсрочить выход на орбиту. Но Ничаев не собирался становиться пушечным мясом, поэтому он решил собрать всех капитанов кораблей и обсудить детали предстоящего боя. «Итак, начнём», — приступил к совещанию Нечаев. «Мы ничего не знаем о тактике и боевых возможностях противника. Тем более мы никогда не встречались с двумя новыми типами кораблей-пришельцев, которые сейчас находятся в их флоте. Для присоединившейся к нам поясню. Да, мы разобрали один корабль-пришельцев по винтику, зная моего его и энергетических характеристиках, но мы понятия не имеем, как они это всё применяют. Один из наших фрегатов провёл, можно так сказать, дуэли с малым кораблём противника». «И результат, мягко говоря, не очень. Единственное, что обнадеживает это то, что не были задействованы торпеды. И именно на их применение я хочу сделать ставку. Также у нас есть ещё один сюрприз для наших противников. Это разработка компании «Рос».» Нечаев вывел перед капитанами изображение контейнеров, закреплённых в носовой части фрегатов. «На всех фрегатах установлено по два таких контейнера, кроме князя Владимира и Веллингтона». Я не вдавался в подробности, но глава компании «Волков» заверил меня, что это аналог плазменных щитов пришельцев, и нам предстоит проверить их на деле. Контр-адмирал умолк и вгляделся в лица каждого из присутствующих. На этом я закончу водную часть. Диспозиция вам известна, так что слушаю ваши соображения на этот счёт. Сначала говорили тактику боя, которую обсуждали ещё на Луне. Это в большей степени требовалось для того, чтобы ввести в курс дела двух капитанов земного флота. Уже после приступили к обсуждению деталей и внесению изменений в первоначальный план. Конечно, все понимали, что любой план летит в трубу, как только происходит первый выстрел. Но и на авось идти в лоб противнику тоже не выход. Поэтому по мере обсуждения вырисовывался предстоящий план действий. После трёх часов совещания Нечаево прервал вызов с поста объективного контроля. слушай ответил он. «Господин разбирал противник прекратил торможение и разворачивается к нам носом». «Понял. Следите за дальнейшими изменениями в их поведении. Докладывайте мне каждые три минуты». «Так точно». Нечаев завершил разговор и обратился к капитанам. «Похоже, начинается. Действуем по последнему согласованному плану. Если со мной что-то случится, порядок перехода командования мы согласовали». Офицеры кивнули. «Тогда с Богом». Изображения капитанов начали исчезать, и когда в виртуальном пространстве остался только Нечаев, он ещё пару минут наслаждался видами бескрайнего космоса, а затем негромко сказала. «Боевая тревога». В этот момент на всех кораблях Земной Федерации зазвучали базеры боевой тревоги, и экипажи устремились как можно быстрее занять свои места. В боевой виртуальной среде по мере погружения в капсулы начали появляться офицеры. Ничаев уже не обращал на этот процесс внимания, он жестами вызвал перед собой изображение флота противника и полностью погрузился в предстоящий бой. Для удобства идентификации вражеских единиц уже знакомые корабли назвали условно корветами, два более крупных корабля — фрегатами, а самый крупный — крейсером. И в данный момент контр-адмирал рассматривал сформированный ордер противника. Три корвета расположились в вершинах равностороннего треугольника, в центре которого находился крейсер. Два фрегата оставались позади этой группы. «Возможно, это не ударные единицы, а корабли снабжения», — подумал Нечаев. «Или десантный транспорт». Пока понять цель такого построения не удавалось. Внезапно раздался сигнал, и на тактической карте красным квадратом выделился крейсер. Контрадмирал приблизил изображение и попытался понять происходящее. Расстояние всё ещё было большим, поэтому разглядеть детали не представлялось возможным. Тем не менее, было видно, как из носа крейсера противника начали исходить потоки какого-то вещества. «Так вот, зачем вам понадобилась заправка», — проговорил Нечаев в пустоту. Хотя процесс и продолжался, но уже сейчас была видна будущая форма данного образования. Впереди крейсер вещество формировалось в виде круга, а по краям выступали три лепестка, которые перекрывали позиции корветов. Похоже на очередной щит, но для подтверждения своих мыслей Нечаев обратился к посту контроля. «Анализ этого образования. Судя по поступающим данным», — ответил ему старший офицер поста, «Это водородная плазма, довольно плотная. Диаметр трилистника около 30 километров. Глубина порядка 200 метров». А затем уже слегка растерянным голосом продолжила. «Это же какую энергетическую мощность и технологии магнитных полей нужно иметь, чтобы удерживать такую громадину? Масса такой структуры огромная». Нечаев обернулся и посмотрел на говорившего уничижительным взглядом. «Отставить панику! Подберите сопли! Вы офицер или тряпка?» Контр-адмирал ещё несколько секунд сверлил виновника взглядом, затем повернулся к тактической карте и уже спокойно произнёс. «Нечего растекаться перед врагом, увидев его новые игрушки. Мы все знали, на что идём. Так давайте уже сделаем то, ради чего мы здесь». Он замолчал, но через мгновение приказал. «Начать перестроение». Корабли Земной Федерации начали смещаться друг относительно друга. По завершении манёвра образовалось четыре группы. В одной состояло два фрегата, в трёх остальных по три. Причём в каждой группе корабли выстраивались друг за другом на расстоянии около километра. Таким образом, впереди идущий перекрывал собой ведомого. Ведущими в группах были фрегаты «Рассвет», «Элорот», «Лянджоу» и циклона «Время до контакта», — спросил контр-адмирал. «36 минут», — ответили с поста баллистиков. По течению боя у Марса Нечаев знал, что противник открыл огонь при получасовом подлётном времени снарядов, поэтому он разоразился сразу серией приказов. «Прекратите разгон!» «Откачать атмосферу!» Когда от флота пришло подтверждение, что приказ выполнен, он добавил. «Начать сброс торпед!» На фрегатах начали проворачиваться револьверные аппараты, выбрасывая торпеды по бокам корпуса. Так как разгон прекратился, торпедам не нужно было задействовать маршевые двигатели, поэтому, пользуясь лишь маневровыми и повинуясь командам, они начали отходить хвост своей группы и выстраиваться за последним фрегатом. «Зафиксированы энергетические всплески!» — доложил пост контроля Ничаев увидел, как три корвета вышли из-под прикрытия плазменных лепестков и открыли огонь. Контрадмирал пробежался глазами по основным показателям. Скорость сближения — 1303 км в секунду, расстояние — 2 408 000 км. Время до контакта пересекло 30-минутный рубеж. Пока всё, как и планировалось. Он посмотрел на подлётное время снарядов, и на его лице появилась ухмылка. «Ещё бы тут не ухмаляться!» При такой относительной скорости сближения полностью сошло на нет превосходство противника в пушечном вооружении. Сейчас вражеские пушки запускали снаряды со скоростью 20 км в секунду, а пушки земных фрегатов со скоростью 1,5 км в секунду. Но разница в подлётном времени снаряда составляла всего 26 секунд. «Теперь повоюемо», — подумал контр-адмирал и с воодушевлением произнёс. «Не давайте им высовываться! Открывать пушечный огонь по готовности!» «Да, сэр!» ответили с поста вооружений. С орудий ведущих регатов в сторону противника выплеснулся огненный шквал. Подлётное время снарядов как с одной стороны, так и с другой составляло больше 20 минут, поэтому ещё оставалось время для ухода с линии огня, и оба флота пользовались этим по полной. Флот Земной Федерации маневрировала, а корвета пришельцев просто на время прятались за лепестками щита. Но с каждой секундой движение навстречу подлётное время сокращалось, и наличие у противника плазменного щита становилось преимуществом. Нечаев повернул тактическую карту и оказался как бы между флотами, наблюдая бой со стороны. Вот корветы выныривают из-под щита и дают серию залпов, а в ответ им летит пушечный залп его флота. Одновременно с этим каждая группа фрегатов вместе с торпедами, выпуская облачка газа из сопел маневровых двигателей, совершает синхронный сход с траектории снарядов. Пока шло сближение, непосредственное командование не требовалось. Каждый знал, что делать. От созерцания боя Нечаев отвлёк доклад с поста контроля. «Обнаружен запуск ракет контрадмирал машинально мазнул взглядом по цифрам времени до контакта и отметил, что рубеж в 20 минут пройден. Он приблизил флот противника и увидел, как из крейсера вылетает около 20 ракет. Они поднимаются выше и, обогнув щит, устремляются к флоту земляна. «Баллистики! Время подлёта!» «11 минут!» «Перехватить! Пушечный огонь не прекращать!» Противоракетная оборона всех фрегатов включена в общую сеть с центром управления на Левиафане. И это преимущество, так как дают более точное наведение и распределение запусков среди всех единиц сети. В данной ситуации старт ракет «Про» мог осуществляться со всех кораблей, а не только ведущих, как с пушечной стрельбой. Поэтому после команды система управления сама распределила необходимое количество запусков по всему флоту. На корпусах всех земных кораблей открылись люки стартовых шахт, и миномётным способом в космос были выброшены 40 ракет «Про». Система целеуказания автоматически распределила по две ракеты на каждую вражескую, и они умчались на перехват. Нечай всё это время наблюдал бой, не меняя ракурса, и увидел, как через четыре минуты в пространстве между флотами вспыхнуло множество огненных шаров плазмы. «Ракеты поражены!» — поступил доклад с поста контроля. «Запуск ракет ПРО по готовности!» — выдал очередной приказ контр-адмирал. Расстояние продолжало стремительно сокращаться, как и время подлёта снарядов и ракет. Напряжение в боевом виртуальном пространстве нарастало, и Нечаев перестал замечать, дышит он или нет. Контр-адмирал сжимал кулаки и все чаще посмотрел на время до контакта. Он понимал, что когда-нибудь этот момент настанет. И вот когда цифры показали 9 минут до полного сближения, один из снарядов противника задел покасательный фрегат «Рассвет». От корабля полетели обломки корпуса, и тот даже слегка сбился с курса, но тут же вернулся на прежнее место. Земной флот продолжал маневрировать, пытаясь уйти от снарядов противника. Постоянно происходили запуски противоракет. «Внимание!» — выкрикнул офицер поста контроля. «Потеря связи с Лянчжоу! Фрегат пропал из сети!» Контрадмирал ничего не ответил, так как наблюдал причину потери связи. На такой скорости сближения любое попадание превращает материю в плазму, и как раз сейчас затухал огненный шар, образовавшийся на носу фрегата. Лянчижоу лишился пяти баков, от удара началось неуправляемое вращение, и корабль стал вываливаться из строя. Его место тут же занял его ведомый фрегат Чинук. Фрегату Цянху занять место второго номера в четвёртой группе. А третья группа делился упомянутый корабль и быстро переставился в ход от Чинуку. Гонка навстречу врагу продолжилась. Энергетические всплески. Противник применил плазменное оружие. Подлётное время 7 минут. Прозвучал очередной доклад с поста контроля. Контр-адмирал отметил, что 10 отметка пройдена. Плазменное оружие опаснее, нежели простые металлические болванки. Изначально сгусток плазмы имеет форму шара большой плотности диаметром около 10 метров. По мере движения этот сгусток расширяется, увеличивая конус поражения, но при этом теряет убойную силу на метр квадратный своей площади. Но ну вот и пришла пора испробовать изобретение Волкова», — подумал Нечаев и отдал приказ. «Запустить контейнеры!» От четырёх регатов, ведущих во главе групп, отстрелились контейнеры, закреплённые на носу. Когда они отдалились на несколько километров вперёд, произошла детонация небольших зарядов, и в космос выплеснулось облако пыли, стружки и прочего мелкого хлама, формируя перед кораблями заслоны. «За пределы заслона не выходить!» На всякий случай напомнил контр-адмирал, хотя это не раз доводилось до экипажа перед боем. Он не отрывал взгляда от отметок приближающейся смертоносной плазмы, Наконец, сгустки пересекли отметку импровизированного заслона и настигли корабли земного флота. Нечаев резко обернулся и потребовал. «Доклад!» Офицеры поста контроля несколько секунд продолжали возиться со своими виртуальными консолями, а затем старший доложил. «Ничего, господин Кодор-адмирал, плазма рассеялась в заслоне, как и тогда в атмосфере Земли. Только незначительное повышение температуры корпуса». Нечаев повернулся обратно к тактической карте, стукнул себя кулаком по ноге и процедил сквозь зубы. «Вот же сукин сын! Такое простое решение работает!» А затем уже командным голосом. «Держать строй!» К сожалению, при прохождении плазмы через заслон часть мусора просто испарялась, и плотность заслона падала. Поэтому уже через 20 секунд обстрела пришлось запускать второй контейнер и меняться местами с фрегатами, у которых они ещё были. Для врага такие действия оказались сюрпризом, но он не был дураком. Поэтому, определил, что плазменные залпы не дают никакого эффекта, флот вторжения усилил пушечный обстрел. Хотя и тут заслон сыграл свою роль. На такой скорости снаряды, попадая в облакопыли, также разрушались с выделением огромного количества энергии, что, в свою очередь, создавало дыры в заслоне. И сейчас перед глазами экипажи земных кораблей образовалась огненная стена. Сближение флотов продолжалось. Нечаев очередной раз посмотрел на время до контакта. Индикатор показывал 4 минуты. «Давай же, ещё немного», — шепотом произнёс он. Внезапно прозвучал возбуждённый голос поста контроля. «Потерим фрегат Талвар!» Упомянутый корабль получил прямое попадание и, полностью лишившись носовой части, кувыркался в пространстве. К этому моменту уже не осталось контейнеров за слоном, и противник начал пробивать импровизированный щит. «Продолжать сближение!» — ревку контр-адмиралу. Противник заметил, что снаряды начали достигать цели, и возобновил обстрел плазменным оружием. Подлетное время сократилось настолько, что конус поражения плазменного сгустка перекрывал возможности фрегатов в и поэтому сразу посыпались доклады. «Фрегаты циклон и рассвет уничтожены! Дерзкий поврежден! На устрою!» Корветы противника на какие-то секунды выскакивали из защиты, делали пару выстрелов и снова прятались. И вот очередной залп. Контрадмирал стиснул зубы в ожидании прилета. «Фрегата Князь Владимир, Элрот и Цзянху потеряны!» На месте когда-то грозных кораблей Земной Федерации разлетались обломки, спуская в окружающее пространство остатки жидкости и газов. Нечаев снова посмотрел на время. Полторы минуты. «Еще немного, еще немного», – повторял он про себя. Последние секунды до рубежа атаки показались вечностью. Контр-адмирал уже мысленно подгонял цифры. И вот когда показания перешагнули отметку в одну минуту, он скомандовал. «Запуск торпед! Начать маневр уклонения!» 112 торпед, которые шли в хвосте группы, разом запустили маршевые двигатели и, обогнув оставшиеся фрегаты, вышли на завершающий участок атаки. Уцелевшие фрегаты «Левиафан», «Дерзкий», чинук и «Веллингтон» стали забирать в сторону, уходя с линии атаки. По стечению обстоятельств, начало маневра совпало с прилетом очередной порции плазмы. Ничаев не заметил момент попадания, его просто выкинуло в реальное пространство. Открыв глаза, он увидел сорванную крышку его капсулы, мигающий красный свет, чьё-то пролетающее тело в скафандре и кучу мусора, кружившего по мостику. Контр-адмирал схватился за борта камеры и попытался выбраться, но в этот момент произошёл удар, и наступила темнота. Ничаев уже не видел, как единственный уцелевший фрегат Веллингтон, уходя в сторону, продолжал вести огонь из пушек, а рой торпед приближался к врагу. Луна. Поселение Рос. На базу набилось изрядное количество народу. Даже пришлось устанавливать временные жилища прямо в кольцевых коридорах. Но на удивление сохранялся порядок, и инцидентов никаких не происходило. Наоборот, за время блокады жители лунной колонии привыкли соблюдать порядок и ценили каждого поселенца. От этого зависела общая выживаемость. Вот и сейчас всё выполнялось строго по инструкции и рекомендациям местных сил правопорядка. Когда контр Нечаев со своим флотом, обогнул землю и направился навстречу врагу, через входной танель прошла последняя группа людей с поверхности. Я впервые наблюдал, как огромный диск гермоворот перекрывал вход, а в голову закрадывались карамольные мысли. «Не станет ли моё поселение для нас всех могилой?» Но вспомнив, что я готовил это место именно для таких случаев, отмёл паническое настроение и взялся за работу. Для начала я решил разместить большие экраны в кольцевых коридорах для трансляции происходящего так как меня уже достали ходоки с вопросом «Что-то происходит?». Для этого не потребовалось множество проекционных экранов. Я всего лишь указал места размещения в своей виртуальной среде и отдал команду выполнить. Далее вступила в работу система трансформации поселения. Несколько ДНК-конфигураторов создали необходимую цепочку ДНК для замены. Инкубаторы создали специальный вирус, который поступил в капиллярную систему поселения. И через час стимуляции роста на стене тоннелей проявились участки, на которых началась трансляция происходящего с нашим флотом. Данные передавались на лунный приёмник самих фрегатов. Об этом мы с контр договаривались заранее, так как нужен был анализ всего, что произойдёт, на будущее. Когда началась горячая фаза боестолкновения, я понял, что идея с размещением экранов была верной. После каждого залпа противника народ замирал, а когда нашим кораблям удавалось выйти из-под удара, взрывался ликованием. И даже когда пошли первые потери, никто не унывал, веря, что хоть такой ценой, но мы дотянемся до врага. Контрадмирал выбрал интересную тактику. Сначала выбросить все торпеды наружу, а потом заслонить их своими кораблями. И похоже, что это был единственный вариант, хоть и рискованный. Пока длился бой, у меня в голове появлялись различные идеи по усовершенствованию всего того, что применил Нечаев. Голова просто роилась от идеи как тактики, так и новой техники». Все это я тщательно записывал, чтобы спокойной обстановке обдумать. А сейчас все наблюдали, как торпеды разом включили двигатели и пошли к цели самостоятельно. За всей этой пеленой взрывов и разлетающихся обломков никто уже не обращал внимания, как оставшиеся фрегаты попали под огонь плазменного оружия, и из боя вышел только один уцелевший корабль. Все взоры были прикованы к стайке продолговатых цилиндров, рвущихся к врагу. Четыре группы торпед разошлись и устремились каждая к своей цели. Им предстояло преодолеть 78 тысяч километров за 56 секунд. Действуя по заложенной программе, часть торпед ушла немного вперёд, и все они начали хаотично маневрировать. Противник не растерялся и принялся долбить по ним из плазменного оружия, но на таком расстоянии плазменный сгусток не успевал расширяться, а значит не мог наносить урона, так сказать, по площадям. Тем не менее, количество торпед начало снижаться. Корветы, уже не прячась за щитом, били из всего, что было. Даже крейсер присоединился, задействовав свою систему ПРО. Количество торпед неумолимо таяло, и счётчик сначала показал 93, потом 75, 51. Я наблюдал за всем этим, сидя в удобном кресле в своём виртуальном пространстве, но от напряжения не заметил, как встал и сжал кулаки. Когда первые торпеды достигли плазменного щита, их осталось 9 штук, но этого хватило. Первые три подорвались непосредственно вблизи щита, тем самым разметав плазму и проделав брешь, в который ворвались оставшиеся шесть. Так как уцелела группа, направляющаяся к одному из корветов, то первые две, пролетевшие через щит, к нему и направились, остальные на крейсеры. Первая из двойки сдетонировала посередине корпуса корвета, вырвав у него значительный кусок. Вторая угодила прямо в носовую часть и, похоже, пролетела сквозь весь корабль, так как детонация произошла уже на корме. Но ему этого хватило, и после серии вторичных взрывов корвет разорвала на куски. Четыре оставшиеся торпеды из-за резкой смены курса ударили по крейсеру вдоль всего корпуса, создав четыре больших пробоины. Часть плазменного трилистника начала развеиваться, а сам крейсер приобрел небольшое вращение. После того, как утих последний плазменный шар от детонации боевых частей, в поселении поднялся гол от тысячи людских голосов. Народ радовался хоть и маленькой, но победе. Радовался и я, понимая, что это только начало.